Глава пятая «Бывает в жизни всё наоборот, Я в этом убеждался не однажды, Дожди идут, хоть поле солнца ждёт, Пылает зной, а поле влаги жаждет, Приходит приходящее не в срок, Нежданными бывают зло и милость, И я тебя не ждал и ждать не мог, В тот день, когда ты в жизнь мою явилась». Расул Гамзатов Женя была не из пугливых. Но теперь, каждый раз, идя через парк, перед её глазами вставал изувеченный труп Кристины. Её бросала в нервную дрожь, и она непроизвольно ускоряла шаг. Днём было не так страшно, потому что занятия во многих группах заканчивались в одно и то же время, а потому парк пересекали целые стайки студентов. Кто-то спешил в университет, а кто-то домой. Видя проходивших мимо ребят или слыша их голоса неподалёку, Женя чувствовала себя спокойнее. Но вот снова наступил четверг. Вечером ей придётся одной идти по темноте — Можно было, конечно, попросить студентов подождать её, но Женя не любила проявлять слабость. Она не хотела, чтобы её ученики видели, что она боится. Глупо, конечно, но в этом была она вся. Может, заказать такси? Но она потратила почти всё на то дурацкое пальто, которое пришлось выбросить. С пятнами не справились даже в химчистке. У Жени в кошельке было денег только на самое необходимое, а до зарплаты ещё больше недели. Нет, такси она себе не сможет позволить. Да и если ездить на такси каждый четверг, никакой зарплаты не хватит. Она никогда не умела экономить, да и не считала нужным. Жила она одна, детей не было. Почему бы иногда не позволить себе то, что действительно хочется? Например, шикарное пальто. Жаль только, что всё так с ним получилось. А кто во всём виноват? Тамерлан. Супостат. Может, позвонить Олегу Дмитриевичу и попросить заехать за ней. Он наверняка будет рад, ведь Женя ему нравилась. Но вот беда, он не нравился ей. Хороший педагог, прекрасный историк, отличный коллега, но не более того. А ведь стоит Жене попросить у него помощи сегодня, и он подумает, что девушка поощряет его ухаживание. Хотя их и ухаживаниями трудно было назвать, слишком он был застенчив. Женя знала, что если бы она взяла инициативу в свои руки, то Олег дмитрич был бы только рад. Сам он никак не решился даже на свидание её позвать. Будь он ей симпатичен, они бы давно уже могли быть женаты. Но Жене не нравились такие мужчины. Не нравилась его вечная робость и манера называть её Женечкой, да она толком не знала, какие мужчины ей на самом деле нравятся. Наташка была права, в её жизни не было нормальных отношений, потому что она всё время грезила о прошлом. Нет, не о своём прошлом, а о временах давно минувших. Порой Жене казалось, что ей стоило бы родиться в другую эпоху, в эпоху великих битв и славных воинов, настоящих мужчин. Чингисхан, Батый, Мамай и её любимый Тамерлан. Женя поймала себя на мысли, что ей больше по душе кочевники, татары, варвары. Господи, о чём она думает? Женя рассеянным взглядом обвела аудиторию. Пора начинать лекцию. К концу дня она так и не решила, что делать со своим страхом и как идти через тёмный парк. Наверное, самым лучшим будет не задерживаться после лекции, а выйти вместе со студентами и идти по поодаль, сделав вид, что она сегодня куда-нибудь спешит. Последняя лекция закончилась в 8.50. Женя отпустила студентов и тоже засобиралась на выход. Быстренько забежав на кафедру и бросив папки с бумагами на стол, она даже не стала убирать их на привычное место. Женя накинула пальто и на ходу, затягивая пояс, поспешила на улицу. Сдав ключи охраннику и попрощавшись, она вышла на крыльцо. Весь день, валивший снег, перешёл в дождь, который теперь нудно моросил беспроглядной серой стеной. Кое-кто из студентов всё ещё стоял здесь, прямо на ступеньках у входа. Ребята курили и смеялись. «Так, дорогие мои, сколько раз вам говорили не курить прямо у входа?» — проворчала Женя. «Евгения Георгиевна, да ладно вам, вон даже господин следователь курит». Только сейчас Женя заметила Тамерлана, который стоял поодаль, облокотившись на одну из колонн, что выстроились полукругом, поддерживая фронтон. Женя понимала, что приехал он по её душу, но не видеть его, не разговаривать с ним она не хотела. После того, как она согласилась взглянуть на убитую студентку, на душе было тошно. Он не имел права заставлять её, да и она могла бы отказаться. Но старший следователь как будто хотел провести над ней эксперимент, посмотреть, насколько она сильная, и Женя позволила. Она не могла понять, почему Тамерлан так к ней относится, как будто во всём происходящем винит её. Не понимала она и себя, зачем ей нужно было выглядеть в его глазах лучше, получить пусть и невысказанное одобрение. Женя решила притвориться, что не видит старшего следователя, ведь стоял он чуть в стороне. Она попрощалась со студентами и быстрым шагом двинулась в сторону подъездной дороги, а оттуда к парку. «Женя! Э, Евгения Георгиевна, постой!» Было глупо думать, что он даст ей уйти. «Тамерлан Неязович, какими судьбами?» «А то ты не знаешь, за тобой приехал». «Опять придумали, что мне предъявить?» Зло прищурилась она на него. «Нет, домой тебя отвезу». В его голосе слышались раздражение и усталость. «Благодарствуйте. Одного раза вполне достаточно». Она попыталась было пройти мимо него, но он преградил ей путь. «Пустите, товарищ следователь, я на автобус опаздываю. Евгения!» «Женя, не дури, садись в машину». «Чтобы вы опять вздумали шутки шутить? Нет уж, спасибо». Зло стрельнула она в него глазами. «Брось!» Но сморозил глупость в тот раз, не подумал, что ты такая чувствительная». И ничуть я не чувствительная, просто у вас талант доводить людей до белого коления. Я же обещал, что впредь буду всегда серьёзен. Ну что, поехали. Дождь идёт. Объявим на сегодня перемирие. Идёт? Перемирие? Амнистию, значит, требуете, товарищ следователь. тамирлан рассмеялся. Именно. Он открыл перед женей дверь, тут же стоявшего в автомобиле. Хорошо, но только на сегодня. Он сел рядом и повернул ключ зажигания. Женя пристегнула ремень. «Смотрю, у вас каждый раз новая машина, Тамерлан Неязович. Почему каждый раз? Это та, в которой это стекло разбила «И где же оно, разбитое стекло?» «Новое вставили. Твоей меткости, Евгения, любой олимпийский чемпион позавидует». Следователь глянул на неё пристально как будто с насмешкой. «Удивительно, как это ты мне голову не пробила». и не метила в голову». «Ох, Евгения Георгиевна, язва ж ты, однако!» рассмеялся Тамерлан. Женю вдруг посетила странная мысль, что от его улыбки на душе у неё потеплело. Она уставилась в окно, за которым зловеще чернел парк. Женя поежилась Как всё-таки хорошо, что ей не нужно сегодня через него идти. Пусть за это и придётся расплачиваться и терпеть общество Тамерлана. Лучше уж с ним в машине, чем там, одной в темноте. Заметив, что Женя зябко себя обняла, Тамерлан включил обогрев на полную мощность. «И что это вы, товарищ следователь, вот уже второй раз придумали меня домой отвозить?» «Вам что, заняться нечем?» — нарушила она молчание. «Да нет, почему же нечем?» Он бросил на Женю пристальный взгляд. «Только вот не хочется, чтобы следующий труп был твоим». Женя вздрогнула. «Ваше чувство юмора с каждым разом всё больше меня поражает». «А я вполне серьёзно, Женя. Или ты совсем не боишься?» «Может, и не боюсь. Разве это плохо?» «Нет ничего плохого в смелости. Но когда она становится бравадой, то пиши пропало». «А вы что же, значит, переживаете за меня?» спросила Женя с вызовом. «С чего бы это?» «Ты ещё со мной за разбитую машину не расплатилась. Убьют тебя. И с кого мне долги требовать?» улыбнулся Тамерлан. «А я думала, мы квиты, товарищ следователь». «Ах, да, твоё пальто!» В голосе Тамерлана слышалась издёвка. Жене хотелось сказать что-нибудь дерзкое, но она промолчала. Вместо этого спросила. «А что же ваша жена, Тамерлан Язвич?» «Не понял» бросил он на неё озадаченный взгляд. «Неужели ей нравится, что вы по ночам подвозите то ли подозреваемую, то ли разбойницу-хулиганку, или это всё дела служебные, её не касаются?» Она увидела, что вопрос ему не понравился. Тамерлан нахмурился, а у губ пролегла жёсткая складка. Какое-то время ехали молча. А когда Женя уже почти забыла о своём вопросе, он вдруг сказал. «Нет у меня никакой жены» в голосе следователя слышалась горечь и женя пожалела что спросила была жена да сплыла как это а вот так бросила меня представляешь они остановились на светофории теммерлан барабаня пальцами по рулю смотрел на женю она не отвела взгляда если честно то нет разве и возможно бросить темерлан снова рассмеялся «Знаю, знаю, куда ты клонишь. Мол, такой изверг, как я, вряд ли отпустит жену, предварительно ей не влепив срока». На самом деле Женя не собиралась шутить, но пусть уж лучше он думает, что именно это она и хотела сказать. Загорелся зелёный свет, и Тамерлан резко дёрнул машину. Видимо, он не любил вспоминать о былом. Однако спустя несколько минут снова заговорил. «Мы поженились совсем молодыми. Мне было двадцать, Ирине того меньше. Через год родился сын. Ну, а у меня... А у меня началась работа. Постоянные вызовы, дежурство. Ни нормальных выходных, ни отпусков. Работа следователя женя она такая. Некогда думать о семье, некогда отдыхать. И постоянно по уши вот в таком дерьме, как сейчас. Убийство, изнасилование и тому подобное. Моей жене это не нравилось. А я не мог себе представить жизни без этой работы. И что же она вас из-за работы бросила? Из-за неё. Это давно было. Сыну тогда едва исполнилось пять. «А сколько ему сейчас?» «23. Ненамного младше тебя». «Пошёл по стопам отца?» «Маратта?» «Нет. У нас с сыном слишком напряжённые отношения, чтобы он шёл по моим стопам». «Жаль». Жене действительно было жаль. Ей вдруг показалось, что сидящий рядом с ней человек заслуживает гораздо большего, чем малодушная жена и нерадивый сын. Как бы сильно он не раздражал Женю и не пугал её, она видела перед собой настоящего человека, мужчину, у которых встречалось не так уж и много. Оставшуюся часть пути доехали в молчании. Женя не заметила, как задремала, а очнулась только, когда почувствовала лёгкое прикосновение мозолистой ладони к своей щеке. Она вздрогнула от неожиданности. Тамерлан резко убрал руку. «Приехали». Они стояли у её подъезда. «Как вы узнали, где я живу?» Женечка, если ты думаешь, что для меня должно быть трудным узнать твой адрес, то как же по-твоему я ловлю убийц? Не называйте меня Женечкой, я этого не выношу. Не буду. Спасибо, что подвезли меня, хотя я так и не поняла, зачем вам это. Тамерлан устало улыбнулся. Время покажет. Ну что же, прощайте, Тамерлан Язвич. До встречи, Женя. Я заеду за тобой в следующий четверг. Мы так не договаривались. «Вот сейчас и договоримся. Будешь прятать свои шипы, а вместе с ними и ненужную браваду, и устраивать мне амнистию по четвергам, хотя бы до тех пор, пока мы не поймаем убийцу». Женя хотела было взбрыкнуть в знак протеста, но, вспомнив обезображенное лицо Кристины, решила, что лучшего защитника, чем Тамерлан, ей не найти, и на душе сразу стало спокойным. «Что ж, пусть будет амнистия, но исключительно по четвергам». Она ушла, а Тамерлан ещё долго сидел в машине, задумавшись о своём. Ему было 44 года. Считай, большая часть жизни прожита. Жене же всего 27. Он чуть ли не в отцы ей годился. Да и по сути она в чём-то была ещё наивным ребёнком, несмотря на все её регалии и должности. Она толком и не жила ещё, а он повидал столько, что хватило бы ни на одну и не на две жизни. Они были совершенно разными и, казалось бы, никак не могли понравиться друг другу. Да и поначалу Жене Тамерлану не только не понравилась он очень хотел её проучить за ту историю с брошенным камнем. Но что-то в нём надломилось, а вернее, оттаяло. Сначала, когда она пришла к нему в кабинет и сидела ни жива, ни мертва, пока он разговаривал по телефону, а потом у него в машине, когда так усердно пыталась показать своё бесстрашие перед ним и дерзость, но вдруг разрыдалась. Но окончательно она растопила его сердце, когда решилась опознать вторую жертву. Тамерлан видел, как тяжело ей это далось и как она смогла наступить на горло своему страху. Вот такую женщину он хотел видеть рядом с собой. Влюбился он, что ли, на старости лет? Вот так, в одночасье? Тамерлан безумно боялся, что Женя назло ему сунется одна в этот проклятый парк. Он боялся до чертиков, что именно Женя станет следующей жертвой. А то, что она будет, следователь не сомневался.